Глава 17. Суровая дисциплина. Самодисциплина – единственный моральный принцип. Свобода – это не право действовать как душе угодно, а контроль над самим собой. Пескал Суэджер. Надпись на каменном алтаре. Неверное представление о дисциплине является одним из вредных убеждений, которыми наши ядра будут склонять нас к безделью. Образ дисциплинированного человека, нарисованный массовой культурой, чрезвычайно деструктивен. По моим наблюдениям, за дисциплинированных людей выдаются такие суровые ребята, которые встают в 5 утра, принимают ледяной душ, завтракают овсяной кашей с камнями, вкалывают 12 часов без передышки и в 8 вечера ложатся спать на выглаженной простыне. Превращаться в такого персонажа не хочется. Кажется, что подобные люди живут в вечных лишениях и крайне несчастны. Многие из нас сводят понятие дисциплины к игнорированию своих желаний. Вам, например, хочется понежиться в теплом душе, но вы обязаны включать струю ледяной воды. Вам хочется поиграть в видеоигры после работы, но вы вынуждены в очередной раз тратить время, например, на повторение того невыносимо сложного урока по Unreal Engine. На самом деле дисциплина не связана с игнорированием своих желаний. Чтобы объяснить эту позицию, мне придется отвлечься и пояснить, что мы на самом деле постоянно существуем в трех временных периодах – прошлом, будущем и в настоящем. Мы мыслим в когда оцениваем какое-либо событие или поступок, исходя из полученного нами ранее опыта. Программа действий составляется именно на основе уже пережитых событий. Размышления в духе «у меня не получится научиться рисовать, потому что я однажды уже пытался, и у меня вышла невнятная ерунда» – берутся… как раз от существования в прошлом. В настоящем мы находимся в те моменты, когда удовлетворяем свои сиюминутные потребности. Отвлечься от работы и полистать ленту новостей или посмотреть очередное бесполезное видео на YouTube – это сиюминутная потребность. Она возникает, когда мозг спонтанно подкидывает нам идею посмеяться над старыми картинками с новыми подписями потому что когда-то они нас уже смешили и было бы неплохо посмеяться снова. Потакание подобным потребностям может сбивать с рабочего настроя, изматывать и оставлять нас без сил. Но при правильном подходе погружение в настоящее является лучшим способом расслабиться и перестать муссировать мысли о прошлом или тревожиться о будущем. Я подробнее остановлюсь на феномене настоящего, когда мы будем учиться отдыхать от разработки или же наслаждаться ею. В будущее мы попадаем, когда концентрируемся на размышлениях о грядущих днях, на предвкушении эмоций от выпуска игры, на ожидании момента, когда нас закидают деньгами и славой, в общем, на предвкушение удовлетворения той потребности, которую должна закрыть именно разработка видеоигр. Или же, напротив, концентрируемся на выдуманных провалах еще даже не начатых дел. И вот представьте себе, что вы сидите и работаете. Вы тратите огромное количество ресурсов, чтобы сохранять внимание на объекте своего труда. Но тут внезапно появляется волшебный синий джинн и предлагает абсолютно безвозмездно выполнить одно из ваших желаний. Будете ли вы у него просить удовлетворить ваши сиюминутные желания из настоящего? Например, попросите ли его проверить ваше оповещение на смартфоне, ответить друзьям в Телеграме, посмотреть новые видео на youtube Я крайне сомневаюсь, что кто-то потратит столь редкую и ценную возможность на такую бестолковую ерунду. Весьма очевидно, что вы попросите у Джина того, что касается вашего будущего. Это может быть или новый навык, который поможет вам добиться цели, или какие-то материальные ценности. Даже несколько чемоданов денег не удовлетворят ваши сиюминутные потребности. Вы будете тратить эти средства только в будущем, И обеспечивать имя именно будущее. Все ваши заветные желания улучшают вашу жизнь в перспективе, а не сию секунду. Вы, наверное, думаете, что джиннов на свете не бывает. Но один джин все-таки есть. Это вы сами. За вас никто никаких желаний исполнять не будет. Исполнить их можете только вы. Так почему тому джину, который сейчас сидит и работает, вы загадываете исполнить такое бесполезное желание, как проверить почту или посмотреть смешные картинки. Почему именно этому конкретному джину, единственному из всех существующих, вы загадываете бездельничать, в то время как вымышленным существам и сказок, обещающих выполнить любое желание, вы бы загадали что-то действительно стоящее? В рамках понятия дисциплины каждое неправильно принятое решение Выглядит как суровое противостояние на ринге. В одном углу удушающее безделие, за которое вы будете себя ненавидеть. А в другом углу несколько выпущенных игр, которыми вы будете гордиться. Я не прошу у своего Джина эльфа 85 уровня в игре Lineage 2, которую я так любил, но которая отняла у меня слишком много возможностей. Я попрошу у Джина три выпущенных игры. Дисциплина заключается в исполнении тех желаний, которые пришли к вам из будущего. Дисциплина – это ответ на вопрос, что я могу сделать в настоящем, чтобы получить желаемое в будущем. Если вы хотите, например, прыгнуть с парашютом без инструктора, то вы включаете дисциплину, активно ходите в парашютную школу, занимаетесь там так усердно, как только можете, а потом вуаля – Прыгайте с парашютом в гордом одиночестве. Ваше желание исполнено. Безалаберность удовлетворяет только сиюминутные потребности, в то время как дисциплина удовлетворяет более глубокие и продуманные нужды. Второй миф, который в наши дни свойственен образу дисциплинированного человека, заключается в том, что дисциплина включает в себя необходимость терпеть неудобства. Вставать в пять утра, мыться в холодном душе или же сидеть за компьютером по несколько часов кряду ряду – все это можно трактовать как неудобство. Логическая ошибка такого утверждения заключается в том, что мы терпим неудобства не только тогда, когда пытаемся быть дисциплинированными. Мы терпим неудобства все время. В далеком детстве нас учили держать голову, чтобы та не падала назад, ее тянуло вниз гравитация. Гравитация мешала нам ходить и на двух ногах, а перестать писаться стало вообще одним из самых сложных вызовов. Казалось бы, все эти проблемы в прошлом. Но как можно оставить в прошлом гравитацию? Она всю жизнь тянет нас к Земле. Прямо сейчас вашу голову что-то тянет вниз, а ваш мозг каждое мгновение контролирует состояние вашего мочевого пузыря, чтобы вы не описались во время прослушивания. Мозг принимает и отдает такое неимоверное количество сигналов нашему телу, что пересчитать их является задачей воистину непосильной. Если мозг перестанет выполнять свои функции в полной мере, мы упадем на землю, описываемся, опустошим кишечник, начнем задыхаться и попросту потеряем сознание в столь жалком и неподобающем виде. Если вы носите часы, то только стоит на них сосредоточиться, как наличие на руке какого-то сдавливающего браслета покажется действительно неудобным. Это может касаться трусов, носков или любых других элементов одежды. Но думаете ли вы о часах, трусах и носках каждую секунду? Мы испытываем огромное количество неудобств в любом случае. Секрет дисциплины не в том, чтобы принимать неудобства, а в том, чтобы их не чувствовать, игнорировать их. Я не игнорирую каждую секунду желания отвлечься на видеоигру или на сообщения в социальной сети. Я просто не замечаю наличие этих неудобств, так же, как я не ощущаю и наличие часов на моей руке или действия гравитации на мою голову. Разумеется, я не стану игнорировать реальные призывы моего организма в случае, если ему понадобится еда или физическая разминка. Но противостояние неудобствам, которые не приведут нас к потере здоровья, вполне могут быть приравнены к контролю мочевого пузыря и должны проходить неосознанно. Со мной ничего не случится, если я сегодня не буду смотреть на котиков в интернете. В современной культуре жизнь в дисциплине не изображена как жизнь полной лишений. На самом же деле все обстоит с точностью да наоборот. Именно современный вальяжный образ жизни с непомерным потреблением, стабильной работой и полным отсутствием увлечений обрекает людей на лишение. Все желания из их будущего так и остаются просто желаниями.